Глава 23. Мы должны что-то придумать Мы? Выгнув бровь, смотрю на нее. Анабель подрастеряла свой гонор, осунулась и вообще выглядит неважно, как человек, у которого очень большие проблемы. Она мнет в руках детский слюнявчик, а я стою перед столом, держа в руках зеркальце. Второе ставить не стало. Хочу расспросить Анабель о нашем общем прошлом, но не хочу, чтобы наш разговор слышал кто-то еще и, разумеется, не буду откровенничать со своей оппоненткой, потому что в моей ситуации непонятно, кто друг, а кто враг. Может вообще оказаться так, что я одна против всех». «Да, мы», — настаивает она, «потому что мы с тобой связаны договором. Или забыла?» «А такое можно забыть. Но сначала хочу увидеть своего сына. Даже не вздумай мне отказать». «Хорошо. Моя сестра, теперь могу называть ее так, Идёт в комнату, а я напряженно смотрю ей в спину. Меня тревожит, что она так легко согласилась. Через минуту Анабель возвращается, неся на руках неподвижного Тёмку. На миг мое сердце пронзает острая боль. Я хватаюсь рукой за грудь, впиваюсь взглядом в личика сына и пью, пью его образ, не в силах оторвать взгляд и не в силах насытиться. А сердце бьется раненой птицей, хочет выскочить из груди. Ноги слабнут, не желая держать мое тело. Я сползаю на пол, продолжая держать свободной рукой зеркальца. «Что ты с ним сделала?» — вырывается тихий хрип. «Ничего», — ворчит Анабель. «Он просто спит». Каким-то шестым чувством понимаю, что она не врет. Прислушиваюсь к своим ощущениям и чувствую странную связь между мной и ребенком. Нас будто соединяет невидимая пуповина. Вокруг Темочки слабо светится ореол, и почти такой же ореол я вижу вокруг себя. Аура, что ли? Это так странно. Моргаю, и свечение исчезает. Я должна спросить Аннабель. Она же думает, что я ничего не знаю, или... Перед внутренним взором мелькает лицо Дориона. Пронзительный взгляд, плотно сжатые губы. Сердце шепчет «Доверься ему». Нет, я уже все решила. Мне нужно вернуться домой, и ради этого я согласна на что угодно. Даже выполнить тот дурацкий договор, или заключить другой с самим дьяволом, или, как тут зовут, хозяина бездны. «Что ты говорила про договор?» Перевожу на сестру сосредоточенный взгляд. «Давай я сначала отнесу его в кровать. Твой сын, знаешь ли, очень тяжелый. И твой племянник». Она быль резко бледнеет. «Как ты узнала?» «Магия проснулась». Она закрывает глаза и медленно выдыхает. «Что ж, я должна была догадаться, что просто не будет. Почему ты не предупредила меня?» «Потому что не рассчитывала, что это вообще случится». Аннабель уносит Тёмку. Я слышу, как он капризно хнычет во сне, а она его утешает. И снова мое сердце пропускает удар. В голосе Аннабель слышатся нежные нотки. Это совсем не похоже на ту меркантильную и хладнокровную стерву, какой я ее себе представляла. Может, я плохо знаю свою сестру и те причины, что побудили ее предложить этот мерзкий договор. Ведь я тоже хороша, согласилась. «Рассказывай». «Требую, когда она возвращается». «Что именно?» она Аннабель болезненно морщится. Все, что знаешь обо мне, о нашей семье, о матери, нашей настоящей матери, она тоже ведьма?» «Была». «Была?» Удивленно смотрю на нее. «Да. Она умерла вскоре после родов». «Почему?» были опускает взгляд. Ее руки сжимаются так, что костяшки пальцев становятся белыми. «Она отдала свою жизнь, чтобы переместить тебя в другой мир». Произносит так тихо, что мне приходится читать по губам. Только так можно было спасти тебя от смерти. Я понимаю, о чем она говорит. Перед глазами встают увиденные картины. Разорённый город, тела на брусчатке и кровь. Целые лужи крови. А потом вспоминаю, что в тех видениях Саннабель была какая-то женщина. Если наша мать погибла, заплатив жизнью за ритуал перемещения, то кто же та незнакомка? А ты? «С кем ты осталась?» «С теткой Ханной. Они с нашей матерью-близнецы, как и мы. В нашем роду всегда рождаются близнецы и всегда девочки, но...» Она замолкает, а потом добавляет с внезапной яростью. «Но всегда только старшей достается магический дар и способность быть матерью. Младшая из бесплодна. Её удел быть вечной служанкой у старшей». Лицо она были бледнеет от злости, но в глазах стоят слезы. Я вижу, как она пытается сдержать их, и вижу, что ей это уже не по силам. Мне ее жаль. Почему-то. Я думала, что должна ненавидеть ее, но ненависти нет. Только бесконечное сожаление. Значит, ты... Да. Я знала, что никогда не смогу иметь детей. А всем мужикам только это и нужно. Никто не станет жениться, зная, что жена пустоцвет. Все они бредят наследникам, хотя некоторым в наследство и... оставить и нечего, кроме долгов. Уж не отчимали своего она имеет в виду? Тот, кажется, оставил в наследство сыну карточные долги. «Ты обманула Дариона, чтобы выйти за него?» Губа Анабель кривятся в едкой усмешке. «Осуждаешь?» «Констатирую факт. Но как ты могла его обмануть, если на взрослых даргов не действует человеческая магия?» Она с минуту разглядывает меня, будто решая, говорить или нет. Потом признается: «Мне помогли». Когда нам сообщили, что лаэрт изумрудного клана хочет посетить наши земли и что он признал во мне свою суженую, Ханна рассказала о матери, о тебе и о том, что я не смогу стать женой Дарга, потому что не могу иметь детей. Они же это сразу чувствуют. Я была в ужасе. У нас на пороге стояли кредиторы, мы могли потерять дом. Ты знаешь, каково это? Ждать, когда тебя вышвырнут на улицу без медяшки за душой. А брак с Даргом, да еще Лаэрдом, поправил бы наши дела». И Ханна сказала, что есть кое-кто, кто сможет помочь. «Она свела тебя с колдунами?» «С одним. Тем самым, что помог нашей матери сделать ритуал перемещения и отправить тебя в другой мир». «И убил ее. Она сама пожертвовала жизни, чтобы спасти тебя». «Теперь уже я морщусь. Вот, значит, как дело было». «Хорошо. И что же он тебе предложил?» «Духи. Сказал, чтобы я пользовалась ими постоянно, особенно когда рядом Дарион. Стоит ей произнести это имя, и мое сердце неприятно щемит. Вдруг вспоминается, что это Аннабель, а не я, законная жена Дариона, Что они пять лет делили постель. Пять лет он ласкал ее, целовал, заботился. Кусаю себя за щеку, чтобы избавиться от бессмысленной ревности. Ты знаешь, что было в тех духах? Мне интересовалось. Главное, что они помогли обмануть Дарга и отсрочить наше падение. Но не смогли помочь мне родить». А вот я, кажется, догадываюсь. Тоже, наверное, какая-то вытяжка из крови, костей или шкур дракона. Ладно. Значит, ты обманула Дариона, вышла за него замуж, а меня решила найти, чтобы я вместо тебя родила ему сына? Да. А почему ждала целых пять лет? Я не ждала, фыркает Аннабель. Тебя начали искать сразу, как только Ханна рассказала о тебе. Но неужели думаешь, что это так просто? Мы знали только отправную точку твоего перемещения, но не знали, куда именно ты попала. Хотя, конечно, поиск облегчило то, что миров без магии не так уж и много, всего десяток. У меня вырывается изумленный возглас. Миров? Так их что, много? Бесконечное множество. Но в пределах магической досягаемости около сотни. Точно. Я же читала, что Дарги пришли сюда из другого мира. Ты узнала все, что хотела? Анабель неприязненно смотрит на меня. Нет. «Ты сказала, что в нашем роду рождаются только девочки, но у меня есть сын. Как ты это объяснишь?» «Я была очень удивлена и обрадована. Ведь твой сын — это верный признак того, что ты сможешь родить еще одного. Мне сказали, все дело в том, что ты с рождения жила в мире без магии, и она на тебя не влияла». «А ты знала, что эта магия проснется, едва я здесь окажусь?» «Меня заверили, что этого не случится. Ты уже перестарок. Если в 20 лет ведьма не прошла инициацию, как положено, и не привязала фамильяра, то все, дар постепенно затухает, и к 25 исчезает полностью. К тому же тебе в завтраке подсыпали особую траву на всякий случай. Ну, теперь понятно, что это были за странные специи. А я-то думала базилик с розмарином. «Значит, все Риллия?» — говорю вслух. «Нет, не она. Тариса?» Аннабель качает головой. «Какая разница?» Если я назову ее имя, ты же все равно не сможешь узнать, вру я или говорю правду. В чем-то она права, хотя это ее существенно сузит поиски. Но у меня остался еще вопрос. Значит, эта тетка Хана, не наша мать, вышла замуж за Барона. Она грустно усмехается. И это знаешь. А что с твоим братом? Родным сыном Барона. Он мне не брат. Барон был вдовцом, когда они с Ханой поженились, а Теодор на три года старше меня. «И где он сейчас?» Анабель пожимает плечами. «Надеюсь, что сдох». У меня от такого заявления дрогнули пальцы, и зеркальце выскользнуло из рук, чудом успевая его подхватить. «Какая ты добрая!» Она угрюмо бросает. «Проблемы семьи Филария у тебя не касаются. Давай лучше наши решать, пока связь не прервалась». И в этом она права. «И что предлагаешь?» «А что я могу предложить?» Мы заключили нерасторжимый магический договор и должны его выполнить». Этого я и боялась. Задираю голову, чтобы Аннабель не заметила признаков отчаяния на моем лице. Лохан ведь предупреждал, что переместить Тёмочку сюда просто так не получится, и что я не смогу вернуться домой, пока не выполню то, на что подписалась. Какая ирония. Дарион всё же получит наследника. горлу подкатывает комок. «Значит, я должна забеременеть, чтобы вернуться» шепчу с горькой усмешкой. Другого выхода нет. Но он избегает меня с тех пор, как узнал, что я ведьма. Анабель сразу понимает, о ком идет речь. «Ну, конечно». Она презрительно кривится. «Ты же теперь для него нечистая, ведьма. Он к тебе и пальцем не притронется по собственной воле. Вот только...» Ее лицо озаряет коварная усмешка. «Только ни один Дарк не может устоять перед притяжением своей шами» будь она хоть тысячу раз ведьмой даже если завтра тебя застукают за поедание младенцев он все равно не сможет отказаться от тебя о, -о смотрю на нее в полном ступре а что и такое бывает да отвечает нехотя. для черных ритуалов иногда используют кровь и плоть новорожденных кажется меня сейчас вырвет так хватит я все поняла мне нужно соблазнить дара и заставить его сделать меня ребенка «А когда это случится, как я вернусь домой?» «Для этого тебе нужно быть в Люминкере. Там есть люди, которые проведут ритуал». «А, твои колдуны?» Передергиваю плечами, думая, что для этого им придется кого-то убить. «Да, но тебе не о чем переживать. Они свое дело знают, но пока договор не исполнен, ты не сможешь покинуть мой мир». «Не сомневаюсь». Как назло, кто-то стучит в дверь в самый неподходящий момент. «Светлейшая Эльера, к вам тут пришли». Доносится голос Морна. Черт бы побрал незваных гостей. Ладно, устало вздыхаю, мне нужно идти. Постарайся долго не тянуть, нам обеим нужен этот ребенок. Слова Аннабели отдаются в голове странным звоном. Меня пронзает запоздалая мысль. Подожди! Но сестра исчезает. Аннабель! рычу, крутя бесполезный перстень. Ты что, думаешь, после всего, что случилось, вернуться к Дариону как ни в чем не бывало? Она больше не слышит меня. В зеркале нет ничего, кроме моих собственных разгневных глаз. В ярости швыряю зеркальце прочь. Как она вообще представляет свое возвращение? Ну хорошо, если я за и мы поменяемся, то мне придется девять месяцев вынашивать это дитя, а потом. Потом она придет за ним, что ли? Но зачем ей этот ребенок, если Дарион знает правду? Он никогда не примет ее обратно. Что с ребенком, что без. А я. «Я, выходит, останусь с двумя детьми на руках?» Эта мысль столь внезапна и столь ошеломляющая, что я на миг забываю, что нужно дышать. Еще один малыш. Сын Дариона, Маленький Дарк. С такими же бесконечно зелеными глазами. Лунар на моей шее отвечает теплом, стоит только подумать об этом ребенке. Что будет, если он родится на Земле? Кажется, Дарги до 13 лет ничем не отличаются от человеческих детей. Но что я буду с ним делать, Как вообще объясню родителям свою беременность? А главное, хватит ли у меня сил отдать его, когда придет время? До этого момента я старалась не думать о возможном ребенке. Меня больше заботил мой реальный сын, чем какое-то гипотетическое дитя, которое еще было в проекте. Но сейчас? Сейчас я вдруг ощутила, как меня захлестывает волна безнадежности. Кажется, я сама себе загнала в ловушку. В дверь продолжал стучать кто-то очень настойчивый светлейшая льера с вами все хорошо закрываю глаза о да пока со мной все чудесно настоящее испытание еще впереди